И пожимаем плечами и делаем свое дело. Я стоял один в доме, зажег спичку и спатал, как стали падать клопы. По стенам и полу ползали полчищи паразитов. У очага был совсем черно от них, жуткий живой ковер. Когда я тих стоял, то слышал их беспрерывное шорох и шуршание. Ничего Это уже не приводит меня в замешательство. Я просто удивляюсь и качаю головой. 2 ноября 1941 года, 16 часов. Русские атаковали всю ночь. Сегодня спокойней. Деревья кутал мокрый туман, а ворона тряхит свои перья. Сообщают, что русские планируют большое наступление. Затишье перед бурей. Вчера весь день я был внизу в штаб-квартире и чинил свои ботинки. К вечеру вернулся на свою позицию с Францем Вольфом. Мы шагали, руки в карманы, воротнички расстегнуты и с трубками в зубах. Пока мы вот так, не спеша, тащились, наши поясные ремни и всё металлическое покрылось льдом, а наши воротнички и пилотки стали твердыми от мороза. Должно быть было около половины четвертого, когда русские подвергли наши позиции ковровой бомбардировке из своих проклятых орудий. Этот ковер накрыл холм перед нами серией яростно вспыхивающих снопов огня, бегущих справа налево с интервалами между ударами в одну секунду. Серия страшных взрывов. Небо сделалось красным, и Франц сказал: "Проклятие!" Это опять была наша деревня. Поскольку у меня не оставалось никаких дел, я воспользовался случаем, чтобы посетить отделение радиосвязи на наблюдательном пункте номер 3. Это означало идти в огонь. Когда мы пришли на вершину холма, стали гадать, охвачен ли огнем маленький дом или нет. Мы огляделись на вершине, и Франц сказал: Здесь они всегда могут подстрелить тебя слева и справа. Едва он успел договорить, как мы оба уже распластались на земле. Мы смеялись, убрав головы, потому что незадолго до этого Франция объявила, что больше не будет этого делать, поскольку это выглядит глупо. Это сильнее тебя, это инстинкт, сказал он, затем добавил: А вон там, они стреляют прямо по деревенской улице. Нам не пришлось долго ждать пулеметного огня, и после нескольких быстрых продвижений по мы повернули направо. Тем временем стало ясно, что пострадал не маленький домик а соседний сарай. Там была корова Цейнка. Придется сказать ему об этом. Мы прошли через травяное поле местами выбитое многочисленными воронками взрывов и повернули на деревенскую улицу. Справа целым остался только дом Вольфа. Это было маленькое аккуратное строение, канцелярия комиссара, с чистым потолком и белёными стропилами столом и белой голландской печью. И, конечно, никаких паразитов. Здесь никто не жил. Цинк лежал на ковре перед радиоаппаратурой. Экзотическое зрелище при тусклом свете масляной лампы. Ему и в самом деле было что нам рассказать. Сарай загорелся после первого же залпа в половине первого дня. Цинк доил корову. Взрывом меня отбросило в сено. Через некоторое время я поднялся, посмотрел на корову, а корова посмотрела на меня. Затем начался пожар. Я отвязал корову и отвел ее в безопасное место. После этого я не вылезал весь день. Одного раза достаточно. Вечерами мы говорили о серьезных вещах: о своем положении, делились впечатлениями о пережитом, об изменении характера, о своей работе до войны и о том, чем будем заниматься потом, о том, что будет с нами с Россией и Германией. Затем были шутки, потому что ребята из мотопехоты называли нас голодный дивизии. Мы всегда в затруднительном положении, без эшелонирования снабжения, как беспризорные дети.